Глава 27. Это что-то новенькое, подумал Игнат, и он имел в виду совсем не особую эстетику зала, украшенного какими-то местными предметами искусства. Прямо в центре помещения, замерев, стояло нечто. Это был еще один абориген, его одеяния почти не пострадали от времени сохранив пышный, богатый вид. Сам же житель этого замка выделялся ростом даже на фоне своих соплеменников. Было в нем два с половиной метра, а крепкое телосложение, вероятно, позволяло носить бревна в одиночку. Но внимание привлекало в первую очередь лицо. Собственно, от него мало что осталось. Ужасный ожог испепелил всю кожу и кости до самой глубины черепа, оставив после себя зияющую дыру В форме человеческой петерни, Зрелище вызывало отвращение и в то же время не давало оторвать взгляд. Игнат вгляделся вглубь выжженной головы. И без помощи сенсорного зрения можно было рассмотреть тщадящее дымом пламя в центре черепной коробки. Твою мать! Что ты такое? Искаженный. Рыцарь замка Катриан. Уровень силы опасный, элитный. Девятый уровень. Дары и особенности. Внедрена искра стихий, частично переродившаяся в стихию тип существования. Способности – пиромантия. Статус – испытывает мучение от незавершенной трансформации. Похоже, кто-то неплохо поработал над этим аборигеном. У Игната была догадка, что это сделал таинственный гость. Впрочем, пока не важно. Следовало решить, как разобраться с этим монстром. Он не должен видеть, подумал Кедров, присматриваясь к пугающей твари. Скорее или ощущает энергию, или еще как-то. Он перевел взгляд на сгусток хаоса, который держал в руке все это время. Монстр не заметил его, значит уже есть от чего отталкиваться. Прикинув плану, начал действовать. Выброс хаоса с голом рванул во врага. Полыхающий алыми и синими языками огня сгусток первой стихии размазался в линию от скорости. Искаженный рыцарь не разочаровал, отреагировав мгновенно. Он повернул свою выжженную голову в сторону атаки. Огонь, полыхающий в недрах черепа, сверкнул. Бабах! Полыхнуло тщадящее дымом пламя, на краткий миг освещая тьму помещений. Плотная звуковая волна разошлась по безжизненным коридорам дворца, знаменуя начало боя. Взрыв расплескал хаос по коридору, не дав ему долететь до монстра. Однако следом за первым ударом уже летел второй. Игнат не собирался давать инициативу монстру и уже черпал силу для третьего заряда. Новая детонация так же метка как и прошлое, блокировала продвижение атаки. Кедрова это нисколько не смутило. Он еще раз метнул первую стихию, за ним четвертый. Бах, бах, бах! Звуки хлопков один за другим подхватывались эхом, разлетаясь по коридорам дворца. Полы стены шипели и плавились под воздействием хаоса. «Надо заканчивать с уродом», — напряженно подумал Игнат, отправив шестой по счету выброс хаоса. Неприятные ощущения от загрязнения первой стихии еще не пришли, но при таком темпе они точно не заставят себя ждать. Да и не стоило забывать про звук. Каких образин может привлечь шум боя, Выяснять желаний не было. Кедр в воле обратился к густо разлитому в воздухе хаосу, желая провернуть тот же трюк, что и с вожаком Нак. Подхватив первые стихию, плотным облаком направил ее во врага со всех сторон. В этот момент с помощью своего навыка он отметил, что противник уже реагирует. Мужчина спрятался за угол и рухнул на пол. Плотная струя пламени прошлась по коридору, оставляя за собой мгновенно накалившиеся до красностена. Насыщенной стихийной энергией огонь нёс запредельную температуру. Игнат, прижавшийся к полу, закрыл лицо зеркальным щитком, едва ощутив волну сухого жара, расходящегося во все стороны. Наконец, атака прекратилась. Напрягая сенсорное зрение, снаходец посмотрел сквозь дымовую завесу, оставшуюся после огня. Как снаходец и ожидал. Монстр окружил себя стандартным стихийным барьером, сдерживая облако хаоса. Разумеется, первая стихия была много сильнее огня, но вот плотность и скорость, с которой тварь подавала силу, превышала онные характеристики Игната, ограниченного слабым телом. Из-за этого противник вполне себе держал защиту. Однако Кедров на этот раз не собирался устраивать состязание силы воли. Пока существо защищалось, Снаходец зачерпнул побольше силы и трансформировал ее в ледяной аспект. Зашипел от перепада температур каменной покрытия, завыл сквозняк. Мужчина меднул атаку, наводя ее траекторию на яркое ядро силы, видимое сенсорным зрением сквозь дым и пара. Вжох! Пучок света размазался в голубую линию от скорости. С громким шипением концентрированный холод прошил пламенный щит, а вслед за ним и голову искаженного рыцаря. В центре черепной коробки смешались две противоположные стихии и вошли в реакцию. Огненный щит развеялся а сам противник задрожал всем телом. Чпок! С сухим треском череп монстров взорвался, разбрасывая куски плоти по сторонам. Игнат ощутил плотный поток энергии, влившийся в тело. Бой, наконец, завершился. Мужчина тут же поскочил и побежал вперед. Пролетев сквозь задымление, он устремился в зал. Убедившись, что убитый враг не имеет ничего интересного и не представляет опасность, Кедр в торопях огляделся. Черт! Случилось то, чего он так боялся. Светопреставление и грохот взрывов привлекли внимание. Сенсорным зрением Сноходис отметил энергетические сигнатуры приближающихся аборигенов. Быстро отследив цепочку выжженных следов, мужчина обнаружил, что те ведут к выходу к винтовой лестнице. Туда он в спешке рванул, буквально взлетев по высоким ступеням. Внизу послышался лязг доспехов. Монстры вошли в зал. Похоже, его бегство обнаружили. По ступеням загрохотали шаги преследователей. Достигнув второго этажа, Игнатов выбежал в коридор, не став подниматься выше. Выбрав ближайший дверной проем, он рванул внутрь, вышибая створки ударом ноги. Влетев внутрь, Кедров едва не получил инфаркт, когда из-за угла на него вышел крупный силуэт. «Да черт!» — вскрикнул он от неожиданности пнув ногой. Удар получился что надо. Монстр рухнул на пол, лишь застанув сухим, каким-то неживым голосом. Мужчина рванул следом, доставая приложенный на поясе клинок. Упав на противника, он тут же загнал острие клинка глубоко в горло. Тело под ним задергалось. Сноходец навалился изо всех сил, не давая ему двигаться. Только сейчас он заметил в уродливом аборигене женскую особь. Грязные тряпки, в которых-то было вырежено, когда-то были цветастым красивым платьем. Она не имела никаких-то особенных сил, не выдающихся физических характеристик. Именно поэтому сенсорное зрение, реагирующее на энергию, во второй раз за день спасовало. Вскоре Гнат почувствовал едва ощутимый ветерок энергии, полученный от убийства. Оставив тело, он огляделся и в торопях спрятался за какую-то ширму. За дверным проемом уже слышался бег погони. Не обращая на него внимания, мужчина ушел в себя, сконцентрировавшись на источнике. Опыт делал свое дело. Вышло быстрее, чем в прошлый раз. Вскоре тьма поглотила сознание, выбрасывая находцы из кошмара. Кедров очнулся, увидев перед собой родной, обклеенный панелями потолок. Выдохнув с облегчением, он прислушался к себе. Тут все так же было нормально. Вышедший на второй ранг дара телесного исцеления получил качественный рывок. Возможно, помогло заданное Игнатом направление на исцеление от энергетических поражений. В любом случае, восстановление явно ускорилось. Черные стигмы на груди и руках, хоть и не исчезли полностью, но здорово побледнели. «Похоже, жизнь налаживается», — он прокрутил в голове воспоминания этого выхода, особенно последние мгновения побега. «Те следы», — Кедров вспомнил выжженные в каменном полу отпечатки, которую он избрал как ориентир для пути. Они уходили наверх. Да, некое существо продолжило путь по винтовой лестнице. Игнат же остановился на втором этаже, в помещении, похожем на жилые покои. «Стоит ли мне идти дальше?» — невольно задался вопросом снаходец. В глубине замка однозначно было опасней. Шанс нарываться на что-то смертельное возрастал. Мужчина снова напомнил себе, что он не в игре где в конце пути будет ждать какая-то награда или сокровище. Отметил и, что вновь чрезмерно рисковал. То ли это какое-то особое воздействие, то ли кошмар, по-прежнему воспринимается как нечто нереальное. Разум не верил в смертельную опасность этих приключений. С другой стороны, та решительность, с которой Гнат шел на риск и побеждал, не могла не вызывать восхищение. Ведь это не кто-то другой, а он сам делает. Интересно. В реальности смогу? Невольно в голове возник вопрос, но тут же был задавлен опасениями. Надеюсь, шанс узнать представится не скоро. Кедров решил оставить все размышления о будущем и планах по замку на потом. Вместо этого заглянул в характеристики, выбирая, куда потратить энергию, полученную хоть из одного, но сильного монстра. В кои-то веки с негрыза не загрязнение энергии. Можно было позволить себе улучшить другой навык. Сходу, не раздумывая, он выбрал дар энергетической сенсорики. Способность, даваемая им, стала самой часто используемой среди всех остальных, включая боевые техники. Игнат задумался над вектором развития. Хотелось вообще всего, и возможность сканировать энергию сквозь стены, и дальность зрения, умение сходу определять тип энергии, который оперирует противник. Иными словами, желаний было слишком много. Размышления не помогли определиться. Подумав, Игнат решил избрать общий вектор, то есть всего понемногу. В следующие полчаса он скрупулезно следил за процессом улучшения дара. Закончив, оценил характеристики. Кедров Игнат Александрович. Проводник хаоса. Уровень силы. Адепт. Пятый уровень. Дары и особенности. Источник хаоса. Третий уровень. Дар познания. Пятый уровень. Дар телесного восстановления. Два. Первый уровень. Дар энергетической сенсорики – четвертый уровень. Способности – идентификация, манипуляция хаосом, трансформация в ледяной аспект, сенсорное зрение, статус – поражение энергии, загрязнение хаосом. Дар сенсорики сразу улучшился до четвертого уровня. Кедров не обольщался, так как знал, что уже после пятого улучшения затруднится в десятки раз. «Дальше мне надо будет либо убивать больше монстров», Не бы искать какой-то новый тип противника, дающий больше энергии улучшений. Это выглядело как проблема. Понятие тупого гринда не было применимо к реальности, где каждый бой становился тяжелым испытанием. Поиск более опасных и сильных монстров и вовсе был верным путем в могилу. Забоченный новым рядом проблем Игнат решил освежиться, да заодно выглядеть бамбика. Пес недовольно храпящую входной двери, Всем своим видом демонстрировал свое стремление побегать по свежему воздуху. «Сейчас, сейчас», — сказал ему хозяин, надевая кроссовки. «Пойдем гулять». Услышав последнее слово, Мопс навострил уши и активнее захрапел, явно понимая его смысл. Мужчина чуть потискал шеростяного, после чего, наконец, открыл двери. Всякий раз, оказываясь на лестничной площадке, он невольно испытывал напряжение и оглядывался в сторону квартиры соседки. Благо, с тех пор, как Оксана сплавила ему пса, больше перед глазами не появлялось. Если бы еще не это загадочное убийство. Надо, кстати, проверить, не убили ли еще кого-то. На улице валил густой снег и дул ветер. Конец осени в этом году радовал чуть ли не ежедневными осадками и в целом суровой погодой. Судя по новостям, стихийные ненасти атаковали весь мир, будто предупреждая людей о грядущих переменах. Конечно, черному мопсу было плевать. Едва Игнат отцепил его с поводка, как кто-то шхрюк от восторга рванул на волю, взяв курс к привычной лесополосе. Надо, кстати, сходить проверить. Как там аномалия-то? Игнат имел в виду странное скопление энергии, которое пряталось от взгляда, будто на другом слое реальности или изнанке. Он не знал, как выразить это словами. В одном был уверен точно. Рано или поздно эта хрень как-то даст о себе знать. Почему-то была уверенность. Когда это произойдет, мало никому не покажется. Несмотря на позднее утро, собачников сегодня почти не было. Игнат вообще заметил, что люди без особого желания идут в лесополосу. Может, банальная непогода, а может, они засторонились, подсознательно что-то ощущая. Кедров такого не чувствовал. Нет, он твердо знал, что в этой лесополосе еще произойдет какая-нибудь грязь. Вместе со шныряющим туда-сюда псом они прогулялись по беговой дорожке. Чистить ее, конечно же, никто не торопился, потому смешному мопсу приходилось в буквальном смысле бороться со стихией. Наконец дошли и до нарыва, как его начал называть мужчина. Внешне здесь все было по-прежнему. Белоснежные сунгробы спрятали уродливую проплешину от хаоса, а также пустые бутылки, выброшенные презервативы и прочие неприглядные вещи. Теперь это была идиллическая зимняя поляна, укутанная мертвой тишиной. Еще раз осмотревшись, Игнат применил сенсорное зрение. Он вновь ощутил сконцентрированную в этом месте энергию, но, словно накрытую одеялом какой-то защиты. Тем не менее показалось, что образование стало плотнее. Так ли это, может дело в улучшенном навыке сенсорного зрения, сказать трудно. Главное, что пока все нормально. Покинув странное место, они направились дальше вдоль дорожки. Нагрузка от ходьбы по глубокому снегу вызвала легкую, но еще боль в коленях. Вскоре Кедров нашел взглядом лавку неподалеку, где решил передохнуть. Подойдя, он почистил себе место от снега и, наконец, сел. Храпящий бамп подбежал, будто интересуясь, почему хозяин не желает играть вместе с ним. «Иди погуляй», — сказал он замерзавшему рядом псу, будто тот понимал. «Я отдохну пока». Словно поняв смысл слов, черный мопса немедленно унесся по своим собачьим делам. Игнат же достал из кармана телефон. В первую очередь хотел зайти на местные паблики и посмотреть, не нашла ли Оксана еще одну жертву. «Ты не можешь быть уверен, что это она», — поправил сам себя мужчина. Однако воспоминания последней встречи до сих пор вызывали дрожь, уже не позволяя воспринимать ее как человека. Девушка частично трансформировалась в какого-то монстра. Игнат рядом с ней ощущал себя запертым в клетке с тингером, при этом еще умудряясь поддерживать улыбку. Теперь он не был уверен, что успел бы среагировать, пожелая женщина напасть пасти растерзать его. Не стоило забывать, что помимо когтей у нее были опасные умения. Даже сейчас от воспоминание он ощутил легкий озноб. Стараясь отвлечься от дурных мыслей, он наконец разблокировал свой китайский телефон и открыл браузер. Тут же загрузились последние открытые страницы. Игнат хотел было уже зайти во ВКонтакте, но остановился, привлеченный громким заголовком. Он кликнул, открывая тему, и вчитался в содержимое поста. Вслед за этим включил и просмотрел видео. Захвативший разум интерес в перемешку с шоком, перетянули на себя все внимание. Игнат переходил с сайта на сайт, лазил по сохраненным в телеграме группам, пытливо изучая содержимое. Он не заметил, как прошло полчаса и очнулся лишь от настойчивого высопения пса. «А?», а — вздрогнул Игнат. Оторвавшись от телефона, он заметил бамбика. Черный мопс, замерзший нагулевшийся, ткнулся в руку, зовя хозяина домой. «Да, да», — кивнул он виновато. «Пойдем, малыш». Идя домой, не замечал даже сугробов под ногами. В голове застряла лишь одна мысль. «Началось».